Глава 11 Стука в дверь напрягает. Метель закончилась, и я знаю, что сегодня день отъезда, но даже самый безобидный стук в дверь заставляет собраться, мысленно и физически. Не знаю почему, но воображение рисует, как я распахиваю дверь и вижу на пороге Закари. И меня тут же убивает сердечный приступ. Я падаю, и язык вываливается изо рта. До сих пор не могу избавиться от призрака Закари. Он постоянно со мной. Снится практически каждую ночь. Вспоминаю его каждый раз, когда левая рука отправляется в пекло ада. Иногда, лежа ночью в темной комнате, вижу его силуэт среди теней. закари келлер стал моим персональным призраком. Пусть таковым остается. Беру пистолет и быстрым шагом иду в кухню. Тут уже все собрались. Лекса стоит в дверном проеме в комнату Кортни. Сама девушка рядом с ней застегивает куртку под самое горло. Софи сидит за столом и нервно заламывает пальцы. Фиби направила автомат на дверь. В этот раз она держит его правильно, крепко прижав к себе. Подхожу к двери и, открыв ее, направляю дуло прямо в... в рыжую голову Хьюга. Я так удивлена его увидеть, что немного теряюсь. На первый взгляд он не изменился. Все та же и улыбка, десятки веснушек, и кудрявая рыжая шевелюра выглядывает из-под женской вязаной белой шапки. Но если присмотреться, ты подмечаешь. Он словно повзрослел. Я не вижу в его взгляде идиота. Это в диковинку. Можешь опустить оружие? Я ведь с миром пришел. Опуская пистолет, отхожу в сторону. Хьюга тут же проходит в кухню и обводит взглядом девушек. Вау, да у вас тут цветник красоты. А все же нет, он не изменился. А просветление во взгляде — это просто игра света и тени. Ничего более. «Всё готово?» — спрашиваю я, натягивая перчатки. «Да», — отвечает Хьюго рассматривает Фиби с явным интересом. Парень играет рыжими бровями и, кажется, считает себя неотразимым. Знал бы он, на что способна Фиби, ты не рисковал бы попасть к ней в немилость. Закатываю глаза и говорю девочкам собираться. «Волк!» — зову я, и зверь тут же медленной хищной походкой продвигается в вглубь кухни. Хьюго взвизгивает. И за доли секунды оказывается у не за спиной. «Твою ж мать! Это реально волк! Я не поверил Зейну и Киту, думал, они меня дурачат!» Переводит на меня взгляд. «У тебя хотя бы есть ошейник или маска на морду?» «Намордник? Для тебя?» Уточняю я и наблюдаю, как конопатое лицо растягивается в улыбке. «Трудно признать это, но я скучал по тебе, а вот мои яйца нет». Все девушки, как одна, поворачиваются ко мне. Я закатываю глаза, убираю пистолет в карман и говорю. Это не то, что вы подумали. Я обещала кастрировать его. Немного пыталась. Зачем? Спрашивает Фиби. Вот именно. К чему вся эта жестокость? Поддакивает Хьюго периодически трусливо смотря на волка. Пересекаюсь с вопросительным взглядом Фиби и отвечаю на ее вопрос. На то были причины, он мне жизни не давал. Перевожу внимание на Хьюго. «Выходи, он не тронет тебя». Хьюго опасливо выходит из-за спины Кортни и, пожав плечами, сообщает. «Так это я был еще юный и глупый. А сейчас вырос?» — спрашиваю я. «Не только я», — говорит он, играя бровями. «Если ты понимаешь, о чем я». «К сожалению, я понимаю, о чем он, и морщусь. фух Хьюго, это даже звучит отвратительно». Парень корчит оскорбленное лицо и показывает двумя пальцами себе на шапку. «Это я о мозге говорю!» «А ты что подумала?» «Проказница!» Показываю ему фак и тут же вспоминаю, как делала это прежде. У меня никогда не хватало терпения на его трёп. Хьюго начинает ржать. Не знаю, что происходит со мной, но я тоже улыбаюсь. Боже, раньше проблемы с рыжей псиной были для меня приоритетными, а сейчас я понимаю, насколько это всё было мелким и неважным. Детский лепят по сравнению с моими нынешними врагами. Представляю Хьюго девушкам, и мы отправляемся к машине, которая ожидает нас на окраине города. Там же находится и мой мотоцикл. Зейн вчера забрал его, чтобы проверить и заправить. Я противиться не стала. Перешагивая через сугробы, догоняю Хьюго и подстраиваюсь под его шаг. Волк уже давно убежал вперед. Девушки идут позади нас. — О, так принцесса ищет моего общества. Прекрати, оставь свои слабенькие флирты на других. У меня вопрос. Слушаю. Шагаю и раздумываю, как бы задать вопрос, чтобы Хьюга понял, о чем именно я хочу узнать. Я могу понять, почему Синтия пошла мне на помощь. Мы вроде как подругами были. Кит тоже ясное дело, ему всегда было мало места на базе. Он не раз говорил, что хотел бы больше бывать на поверхности. А ты? Какого хрена ты тут забыл? Я не могла не спросить. Ведь по словам Зейна с ним пошли только они, остальные остались по разным причинам. Что это за причины, он не уточнял, а я не стала расспрашивать. Ну, во-первых, Синтия тебе не подруга. Во-вторых, ты права по поводу Кита, у него шило в заднице, и ему срать куда идти, зачем и почему. Если бы Зейн предложил ему идти голышом замороженным через пустыню, кишащую змеями, Кит бы отправился. Может, уточнил бы, как идти: быстро или медленно. Что касается Зейна, ты тоже права. Он влюбился как Я про Зейна ничего не говорила. Хьюга бросает на меня насмешливый взгляд. Но явно думала. Ты иди ты. А я, ну, знаешь, я искал на базе еще одну такую же ядовитую занозу, как ты. Не нашел. Скучно мне стало. Вот и попёрся с Зейном. А если правду? Какое-то время Хьюга ничего не говорит, но все же, пожав плечами, отвечает. Ты что мне там было делать без него? Ты знаешь, что он сделал? Такую херь, что вся база была поставлена на уши. Не уверен, что оставшиеся из нашей команды вообще живы. А я себя люблю и оберегаю, поэтому и здесь». «Ясно». Продолжаем идти. И когда до транспорта остается примерно 20 метров, Хьюга снова начинает говорить. «Мы с тобой никогда не были друзьями. Да мы же ненавидели друг друга. Но я действительно сожалею, что запер тогда дверь. Ты настолько бесила меня, что я не мог трезво мыслить. Не думала, что когда-нибудь мы дойдем до стадии откровения». Ты меня тоже бесил, особенно после того, как попытался убить. Да и до этого тоже. Итак, чисто к сведению, вообще-то я был первым, кто согласился идти с Зейном на поиски прекрасной принцессы. Не принцесса я, да и помощи не просила. Наоборот, не хотела, чтобы меня искали. Но ты приняла его помощь, а это говорит о многом. Это говорит о безвыходности моего положения. Хьюга резко хватает меня за руку и, выпучив глаза, спрашивает. Ты в положении? Толкаю его в плечо, и он практически падает в сугроб. Я же продолжаю идти вперёд. «Смешные у меня шутки», — говорит он и садится в машину, в окне которой я вижу профиль Синтии и улыбающееся лицо Кита. Машу ему рукой и иду к моему транспорту. Сажусь на мотоцикл и жду, когда все девушки заберутся внутрь огромной военной машины. Волка нигде нет. Снова убежал. Пересекаюсь с взглядом с Зейном. Он сидит на своём байке и кивает мне. Отвечаю ему тем же, и Зейн первым. Следом трогается машина, а потом уже и я. Погода сегодня радует. На удивление тепло. Солнце работает в двойном режиме, так что снег начинает подтаивать, но из-за этого дорога становится опаснее, более скользкая и вязкая. Мы вынуждены сделать остановку уже через два часа. Прямо посреди дороги валяется перевернутый внедорожник. Его уже изрядно завалило снегом. Никаких следов пребывания людей поблизости нет. Все выходят из машины, парни начинают колдовать, привязывают канат между транспортами и пытаются оттащить препятствия с дороги. Это удается далеко не сразу, поэтому пользуюсь моментом и подхожу к Синтии. Она единственная из восьмерки, с кем я еще не разговаривала. Она даже не поздоровалась со мной. «Привет!» Начинаю я, но девушка меня тут же перебивает. «Нет, Алекс, нет. Я тебе говорила, что все эти чувства не приведут ни к чему хорошему. Моё мнение не изменилось, и сейчас я зла». а так вот оно что. Из-за своих убеждений Синтия не хочет со мной разговаривать. Её право, но я хочу прояснить ситуацию». «Я не просила его за мной ехать». Девушка отмахивается от меня, как от назойливой мухи. «Это уже не имеет значения. Ты могла остаться. Напоминаю ей я». Сентия резко поворачивается ко мне, и я вижу в ее глазах отражение своего лица. Оно никакое. Боже, я словно лишилась всех эмоций. Оболочка жива, но вот внутри я уже давно гниющий труп. Я хочу, чтобы ты знала, если с кем-то из нас что-то случится, то виновата в этом будешь только ты. И я не могла остаться на базе. Хотела. Я бы осталась, если бы Зейн не испоганил репутацию нашей команды, Он бросил все, чтобы найти тебя, и этим самым подставил нас. Кит молодой, ему скучно было на базе. Хьюго, вообще не догадываюсь, почему он здесь, а я... Я бы никогда не променяла призрачную безопасность на то, чтобы бегать по городам в поисках той, которой-то вовсе не нужно. Она тебе не подруга, так сказал хьюга но я не вижу в Синтии врага. Самое мерзкое то, что я с ней полностью согласна. Кит, Хьюго, Зейн, и она страдает из-за меня». И как бы я ни бахвалилась перед Зейном, все же приняла его предложение о помощи. Я уже использовала его однажды, тогда у меня не было выбора. Сейчас же мне этот грех не переложить ни на какие плечи. Я снова использую Зейна и делаю это осознанно. «Готово!» — говорит Кит и забирается в машину. Остальные рассаживаются по своим местам, я же возвращаюсь к мотоциклу и продолжаю путь в неизвестность. Ещё через два часа мы доезжаем до таблички с названием «Моунти». Зейн едет впереди, тормозит и поднимает руку вверх. Машина, а потом и я останавливаемся. Оставляю мотоцикл и иду по снегу в сторону Зейна и волка, который, навострыв уши, принюхивается к воздуху. ты да чтоб тебя. Этот город точно не мёртвый. Он не такой, как предыдущие. По крайней мере, не был таким ещё недавно. Мы еще даже не доехали до первых построений, а на дороге в самом центре все залито кровью. Ее так много, что снег под ней растаял. Алые лужи с брызгами во все стороны. «Приготовить оружие», — говорит Зейн всем, кто вышел из машины. «Мы тут не одни». Из-за спины достаю автоматы продолжая вглядываться в кровавое озеро. Сначала я не понимаю, что меня смущает. Кровавая лужа, брызги. «Нет костей». Ни одной косточки. В автобусе они были, а тут... Словно выжили кровь и оставили ее здесь намеренно. Зейн? Зову его я. Встречаю с ним взглядами и шепчу. Это люди сделали. Зейн присаживается на колено у лужи и подцепляет пальцами кровавый песок. Подносит к лицу и нюхает. Это не совсем кровь. И тут раздается выстрел. Зейн падает на спину и хватается за грудь. Первое мгновение я просто смотрю на него, потом перевожу взгляд на Лексу. «Спрячься за мотоцикл! Живо!» — кричу я. Сестра бежит за мой мотоцикл, я же навожу автомат в сторону города и иду к Зейну, — кричу Хьюго. «Помоги спрятать его за машину!» Вдвоем уносим Зейна за автомобиль. Происходит еще несколько выстрелов, но они не попадают в цели. Прячемся за машиной. Пули свистят мимо, некоторые вонзаются в наш щит. Смотрю в сторону мотоцикла, в него не стреляют. На то и был расчет, для чего тратить пули на одного человека, когда можно обстрелять толпу. «Засада!» — хрипит Зейн расстегивает куртку. «Бронежилет. Протяжно выдыхаю, но тут же снова прячу голову вниз. Хьюго и синтя отстреливаются. «Не стреляйте!» — говорю им я. «Бессмысленно тратить патроны, мы не видим противника». Так мы просто потеряем драгоценные припасы. Хьюго опускает оружие, а вот Синтия продолжает палить. «Синтия, отставить!» Произносит Зейн, и девушка садится спиной к машине, держа автомат дулом вверх. Выстрелы с той стороны тоже прекращаются. Пару минут сохраняется тишина. А потом я слышу рык, это волк. И он далеко от меня. С крика вдалеке. Возня и хруст. Выстрелы, но уже не по нам. Человеческий крик. Снова рык. Тишина. Выглядываю за машиной. Зейн тут же хватает меня за руку и дергает к себе. «Сиди!» — говорит он. «Нет, волк!» Он убрал угрозу. Зейн хмурится, и я чувствую, как он сильнее сжимает мою ладонь. опуская взгляд на наши руки, и внутри становится горько. «Прости!» — шепчу я. Отнимаю руку, и он поджимает губы. Снова выглядываю из-за машины и медленно иду в ту сторону, откуда стреляли. Из слабой дымки тумана выходит волк. Его пасть в крови. Она капает на снег и оставляет там след. Молодец. Волк встает возле меня, и мы вместе направляемся вперед. Перевожу прицел с одной стороны в другую. Иду по кровавым каплям, которые оставил мой друг. За первой же брошенной машиной лежит тело с перегрызанной глоткой. Серые глаза мужчины за сорок смотрят в небо. Лёгкие хлопья снега падают ему на лицо, но он уже никогда не сможет его смахнуть. Сажусь рядом, поднимаю винтовку, закидываю себе на плечо и иду дальше. Стреляли не только из винтовки. Слышу, как за моей спиной идут остальные, не оборачиваюсь, чтобы понять, кто именно. Надеюсь, Лекса так и сидит за мотоциклом. Останавливаюсь у второго тела. Той же мужчина, немного моложе, и, судя по следам, он пытался сбежать от волка. Не удалось. «Забирай автомат». Больше следов не обнаружила, тут ходили только двое. И они вышли вон с той стороны. Хьюго останавливается рядом со мной и говорит. они не одни. Они защищали свою территорию. Шепотом замечаю я. А с другой стороны останавливается Зейн. Нужно проверить. Идем по следам. Хьюго и я первые, Синтия и Алекс следом». Его уверенный голос выбивает меня из колеи. Я словно снова оказалась частью его команды. Мне даже не хочется поправить Зейна и сказать, что его приказы я больше не выполняю. Вместо этого я просто поворачиваюсь к нему и говорю. «Зейн, лучше мне пойти первой». Он тут же отрицательно качает головой, но я продолжаю. «Я буду не одна. Волк, он мое лучшее оружие. Именно он поймет, что опасность рядом и предупредит». Нехило он разделался с этими парнями. Говорит Хьюго и кивает назад. Зэйн не сводит с меня тяжелого взгляда. Я отвечаю ему тем же. Возможно, это глупо, но я не хочу больше выполнять чьи-то приказы. Тем более уверена, что мы с Волком должны идти первыми. Это гарантия куда большей безопасности для всего отряда, не только для меня. Хорошо, сдается Зэйн, и я слышу, как за нашими спинами цокает Тинти. Боюсь, ей придется привыкнуть к тому, что ее мнение меня не волнует. Хочет винить меня во всех бедах, пусть делает это. Мне плевает, главное, постоянно двигаться вперед, и пусть этот путь будет сопровожден цоканьем и недовольством Синтии. Киваю Зейну, оборачиваюсь, подзываю к себе Кортни, отдаю ей трофейную винтовку и автомат. Прошу присмотреть за Алексой, которая, скорее всего, до сих пор сидит за мотоциклом. Перехватываю свой автомат и иду вперед по следам двоих человек. Волк идет рядом. Его даже звать не нужно. Он все знает лучше меня углубляясь в город и в итоге останавливаюсь на одной из широких улиц. мне нужно быть Шерлоком, чтобы понять, куда идти дальше. У одного из домов натоптана Подхожу к двери и толкаю ее. Она открывается без скрипа. Внутри тепло, пахнет едой. Моментально текут слюни. Это запах виноват. Какое-то жаркое. Боже, я так давно не ела нормальной еды. Жизнь на банках не столь привлекательна, как этот аромат. Слышу, как за мной заходит Дзейн. Скоро явится их юга, следом Синти. Оказываюсь на кухне. На плите стоит огромных размеров кастрюля, а внутри что-то вкусное. Прикасаюсь пальцами к кастрюле. Теплое. У стены стоит небольшой генератор и отапливает помещение. «Энди! Рид! Вы вернулись?» Дрожащий женский голос выбивает из колеи. Прохожу в сторону звука и останавливаюсь у комнаты. Дверь открыта, на кресле сидит пожилая дама, вяжет что-то. Носки. Седые волосы собраны в тонкую косичку. На ногах объемные теплые тапочки. Она облучена в махровый халат. «Энди?» Снова спрашивает она, не отвлекаясь от работы. Зейн останавливается немного позади меня. «Рид?» Женщина оборачивается, и с ее лица моментально уходит умиротворение. «Мы не причиним вам вреда!» начинаю я опустив автомат женщина хватается рукой за сердце она так рассеянно смотрит на нас боже только без приступа надеюсь наше появление и недавняя расправа с энди и ридом не угробит старушку раньше времени где мои мальчики дрожащим голосом спрашивает она черт возьми это видимо ее дети они точно шли из этого дома не знаю лгуя «А что я должна сказать? Извините, на мой волк перегрыз им глотки!» Женщина пару мгновений молчит. Быстро моргает и переводит взгляд с меня на Зейна. Ее руки дрожат. Да она полностью дрожит, словно ее, не прекращая, бьет небольшой разряд тока. «Что вам нужно?» Я не знаю, что ей ответить. «Мы проезжали мимо, решили осмотреться, сейчас уйдем», — говорит Зейн как можно мягче. «Извините за беспокойство». Кажется, что женщина действительно немного успокаивается. На мгновение её взгляд становится рассеянным, но потом приходит в норму. «Ничего страшного. Я уже... А твой клад гостей?» «Можете отобедать со мной, скоро придут мои сыновья!» Взгляд женщины снова становится рассеянным. Она словно была тут минуту назад, но сейчас где-то в другом месте. Со стороны кухни разносится крик юга. «Какого хуя?» Зейн тот же бросается обратно, а я поворачиваюсь к женщине, и в этот момент она с диким кличем прыгает на меня. В ее руке спицы, которые она вязала. Старуха метится мне в лицо, но я уклоняюсь и толкаю ее в стену. Со стороны кухни доносятся странные звуки, о происхождении которых я не хочу знать. Бабуля снова замахивается, но выстрел останавливает ее. «Господи, на меня снова напала бабуля!» «То миссис Рипли, потом заражённая супруга Говарда Минчи, теперь это...» Оборачиваюсь вижу Фиби. Её глаза — два огромных блюдца «Что ты тут делаешь?» Запыхавшись, спрашиваю я. «Не хочу быть в стороне». бросая взгляд на бабулю и шепчу. «Спасибо, Фиби». На кухне продолжаются странные звуки. Какая-то возня. Что-то падает и разбивается. Направляемся туда. Хьюго стоит, держась одной рукой за стену, и просто блюет в угол. Отворачиваюсь, иначе меня тоже вывернет. «Что с ним?» — спрашиваю Зейна. Он кивает на ведро, которое я не заметила. Подхожу и заглядываю внутрь, и вот я уже готова составить компанию Хьюго. В мусорном ведре лежат отрезанные руки, кожа и еще не весь что. Останки. «Он попробовал суп», — говорит Синтия. «Уберите его!» Орёт Хьюга и тут же продолжает свои дела. Хватаю кастрюлю и выхожу на улицу. Выбрасываю посудину, оттуда выпадают куски мяса, и я сгибаюсь пополам. Или как удерживаю внутренности на месте и возвращаюсь в дом. На кухне уже никого нет. Прохожу в комнату и сажусь на пол рядом с Фиби. Все расселись кто где, и никто не произносит ни единого слова. Хьюга зелёный, на лице выступил пот, который он даже не пытается стереть. Синтия сидит рядом с Зейном и смотрит на пол. Зейн рассматривает свои руки. Бабуля хотела накормить нас. Даже думать об этом отказываюсь. Шебуржание привлекает всеобщее внимание, и мы тут же рассматриваем комнату. Звук рядом, но тут нет других дверей. Бросая взгляд в самый дальний угол, там волк, он лапами пытается отодвинуть коврик. Поднимаюсь и иду к нему. «Что ты нашёл?» Откидываю коврик и вижу вход в подвал. Подобное я уже видела. Тогда мы с Закарей сбегали от заражённых и оказались в доме искусанной Рене. Её нож до сих пор со мной. Отодвигаю засовы, за моей спиной появляется Зейн, направляет дуло автомата вниз, открываю дверь и слышу шорканье. Достаю фонарик и освещаю небольшое пространство внизу. Там клетки, в таких обычно держат опасных животных. По корявости клеток понятно, их собирал не профи. Все пусты кроме одной. Внутри лежит голая девушка, ее руки связаны за спиной, она пытается отползти, но практически не двигается с места. «Убери оружие», — говорю я Зейну и спускаюсь. Девушку с трудом приоткрывает заплывший от синяка глаз и смотрит на меня. «Не надо. Я не сделаю тебе больно», — обещаю я. На клетке висит замок. Нахожу ключ, висящий на стене на таком расстоянии, что невозможно дотянуться, будучи в западне. Отпираю замок. Достаю наш Рене и перерезаю верёвку. «Фиби, принеси какое-нибудь одеяло и воду!» Плянеца с трудом разлепляет потрескавшиеся губы, но произнести хоть что-то у неё получается далеко не с первого раза. «Они... мертвы!» Фиби оказывается внизу и отдаёт мне одеяло и кружку с водой. «Прошу её найти аптечку, если нужно». Пусть идет к машине, там их три штуки. Многая девушка дёргается от моих касаний. Укрываю её и пытаюсь дать попить воды. В рот практически ничего не попадает. Смотрю на клетки. Их всего четыре, но думаю, тут было немало людей. До чего докатилось человечество? До каннибализма! Об этом даже думать страшно. Давай достанем тебя отсюда, предлагаю я. Девушка вроде кивает или её голова от бессилия опускается. «Зейн, помоги мне!» Келлер спускается и аккуратно, словно хрупкий цветок, поднимает девушку на руки. Выносит её из подвала и кладёт на диван, на котором недавно сидел. Зейн отходит, а я зажимаю рот ладонью. Она умерла. Девушка, которая спасалась неизвестно сколько времени, всё же умерла. Её взгляд замер навечно. «Вот», — говорит Фиби, толкая мне в руку аптечку, Убираю ладони от лица. «Уже не нужно». Безэмоционально отвечаю я. «Оставляем девушка на диване и выходим вон из дома. Нужно убираться отсюда. Этот город ничего хорошего не принесет нам. Идем в сторону нашей машины. Навстречу нам бежит Кортни. У нас проблемы, — говорит она. Какие? Шальная пуля пробила бак на машине. У нас снова нет транспорта». Зейн устало проводит рукой по лицу. «Скоро стемнеет. Останемся здесь. Завтра найдем машину и поедем дальше. Ни у кого нет сил спорить с ним или предлагать иной выход из ситуации».